Зайдя в свою квартиру на пятом этаже панельной хрущевки, Сергей в очередной раз отметил, как давно это помещение не видело хорошего ремонта. Жил он тут уже более десяти лет. Сначала начала студенческой поры, вместе с бабушкой, чтобы быть независимым от родителей. Хоть до университета и было гораздо дольше добираться, зато вот она, свобода. Он вообще хотел снять квартиру. Но предки были абсолютно против этой идеи. С бабушкой хоть какой-то пригляд. А все из-за его похождений в бурной юности. Положив пакет с продуктами на кухонный стол, Сергей прошел в ванную комнату, открыл горячую воду и заткнул сливное отверстие. Он не любил стоять под душем, считая это экспресс-помывкой. Нет, лучше 20 минут полежать в горячей воде и отмокнуть после тяжелого, бесконечного дня. Крас был из людей, повернутых на чистоте. Он работал в крупном региональном отделении компании, в здании которого имелся душ, и часто пользовался этой роскошью в ущерб своему времени на обед. Дорогой парфюм Сергей позволить себе не мог но старался всегда быть чистым и пахнуть свежестью. Жаль, что большая часть его сослуживцев не могла этим похвастаться. Стремление к чистоте распространялось и на жилье Сергея. Квартира хоть и была со стареньким ремонтом, но все 27 квадратных метров прямо-таки сверкали, как сапоги у солдата. Сергей снял свободные шорты и футболку на размер больше, чем требовалось. Честно говоря, он стеснялся своей фигуры и старался носить свободную, мешковатую одежду. Слава Всевышнему, на работе был свободный дресс-код. И летом разрешалось ходить хоть в подобной одежде, если не намечалось важных встреч. В этом случае обязательными были брюки и рубашка. Посмотрев на себя в зеркало, Крас в очередной раз ужаснулся. Обвисшие мышцы рук напоминали дряблое сало. Попробовав поиграть бицепсами, он понял, что при их напряжении абсолютно ничего не происходит. Талия. Какая к черту талия? Пузо в объеме явно больше 120 сантиметров. Обвисшие бока и дряблое синюшного цвета кожа. Мешки под глазами также не добавляли красоты его внешности. Все это были последствия сидячего образа жизни. Черные густые волосы были коротко острижены. Так за ними было проще ухаживать и не тратиться на дорогие шампуни. Выразительные большие карие глаза с мелкими зелеными крапинками. Небольшой аккуратный нос. Ярко выраженный подбородок и мощные скулы. Густые, но ровные брови. Небольшие уши. Его бы даже можно было назвать симпатичным парнем, если бы не пухлые от фастфуда щеки, второй подбородок и шея, которая отсутствовала напрочь. Такой себе снеговик. Тело и сразу голова. До идеала Серега, скорее всего, уже никогда не доберется. Для этого нужно где-то взять лишнее время, чтобы посещать спортивный зал и деньги для правильного и регулярного питания. Отлежав свои законные полчаса в горячей, приятной воде, Сергей вытерся жестким махровым полотенцем. Более мягким и приятным он не пользовался, считая, что грубое волокно лучше стирает остатки грязи с тела. Он накинул домашний халат и прошел на кухню. Достав с нижней полки еще советского гарнитура небольшую кастрюльку, Налил в нее воды, закинул туда пяток сосисок, зажёг огонь на старенькой плите, присел за стол и открыл бутылку прохладного пива. Сделав большой жадный глоток прямо из горла, он почувствовал, как ему постепенно становится лучше. Пока закипала вода, Сергей опять задумался о своей жизни. Он учился в обычной средней школе номер 4. Он учился в обычной средней школе номер 4. Это потом она стала крутой гимназией для детей местных нуворишей. Не сказать, что учился он хорошо, но и последним двоечником его назвать было нельзя. На самом деле Сергей обладал незаурядным умом и отличной памятью. Он очень быстро соображал, схватывая все на лету. Любой предмет, гуманитарный или технический, давался ему очень легко. Одноклассники знали, что Крас мог запросто решить самый сложный пример или задачу. Но как он это сделал, объяснять не желал. Слишком нудно и скучно было излагать теорию. А запоминать имена и даты он считал ненужным. Зачем засорять память лишней информацией? Естественно, учителя снижали ему оценки. С раннего возраста Сергей серьезно занимался спортом. Он специально выбирал единоборство, так как часто приходилось отстаивать свою точку зрения мордобоем. Добился хороших результатов в боксе и борьбе. Занимал призовые места на городских и областных соревнованиях. Сергею прочили удачную спортивную карьеру. Но не все в этой жизни происходит так, как мы рассчитываем. Когда Сергею стукнуло 13 лет, он вместе с родителями переехал в новый дом, построенный в приличном районе центра города. Вот только контингент здесь оказался совсем неприличным. По крайней мере, его юные обитатели. раз попал в плохую компанию, где ему быстро объяснили более старшие товарищи настоящие ценности этой жизни. Заниматься спортом не круто, Это бесперспективное занятие для лохов. Настоящие мужики занимаются более серьезными делами. Мелкий бандитизм, легкий рэкет, разбой, кражи и прочая незаконная деятельность. Так в возрасте 16 лет парнишка чуть не загремел в места не столь отдаленные. К счастью, отец поднял свои старые связи и смог отмазать сына. По делу он проходил как свидетель. Большинство его совершеннолетних подельников получили реальные сроки. Молодец, настоящий красава. Так тогда выразился его отец. Наверное, именно в тот день жизнь Краса изменилась. Он понял, что по этому пути он двигаться не хочет. На спорте тоже поставил крест, так как уже несколько лет не занимался. Сергей углубился в учебу. Затем был техникум, университет, который он закончил с отличием, став инженером-электронщиком. Во время учебы Красс постоянно где-то подрабатывал. Карманных денег после завоключений в юности он не получал. Все это время он чувствовал, как потихоньку угасает. После учебы пришлось работать охранником, ибо молодые инженеры не были востребованы на рынке труда. Затем был продавцом и менеджером. Все, чем мог помочь ему отец, это отдать свою машину, которую не мог водить сам по состоянию здоровья. И вот теперь Сергей работник страховой компании. Ему 30 лет. Ни жены, ни детей у него нет. Потому что он считал, что не готов к такому ответственному шагу. Просидев так непонятно сколько времени, Сергей понял, что уже абсолютно ни о чем не думает, а просто сидит и смотрит в одну точку. «Да что ж со мной сегодня?» Ругнулся он. Вода в кастрюле уже давно закипела, да и бутылка непонятно, когда опустела. «Опять завис», — размышлял он. Вроде и устал не сильнее, чем обычно. Будний, довольно спокойный день, рутинная работа. Не конец месяца. Важных встреч, переговоров или отсчетов не было. Сижу тут, как кисейная барышня. Пора с этим заканчивать. Нужно что-то менять. Через минуту пришло понимание, что этими словами он себя успокаивает практически каждый вечер. Похоже, так легче жить, если постоянно себя жалеть и говорить себе ободряющие фразы. Сергей выложил сосиски на старенькую, белую со сколами тарелку с надписью на обратной стороне ЗКЦ-32 копейки Посуда тоже была наследием прошлого, но и она, а также большая часть мебели все еще служили ему верой и правдой. Отрезав хлеб ножом ровесником тарелочки и прихватив очередную бутылку с пивом, крас прошел в свою единственную комнату и открыл старенький ноутбук, который ему подарили родители на окончание школы. Телевизора в его доме не было. Там все равно нечего смотреть, только засорять голову наглухо продажной пропагандой. Кравцов начал ужинать, жадно поглощая свою нехитрую еду, не забывая все это запивать мелкими глотками пенистого и попутно просматривал очередные ролики на известном видеопортале потрепал немного себе нервы, глядя, как живут богатые и успешные молокососы. Тут пашешь, как проклятый днями и ночами, чтоб сводить концы с концами, а они потрясут жопой или еще чем похуже перед камерой, скажут пару ничего не значащих, бессвязных слов и получают миллионы подписчиков. В итоге гребут бабки лопатой на рекламе сомнительных продуктов и услуг. В такие моменты Сергей не мог понять, что же сейчас в головах у современников, если подобного рода видео вызывают у них восторг. Гиблое поколение, одним словом, и не видать нам светлого будущего. Как говорится, прости, Юра, мы все просрали. Крас был глубоко убежден, что молодежь, не способная думать собственными мозгами, но всегда готовая восхищаться этими клоунами с экрана, очень даже выгодно современному правительству. Это такое бесправное, безвольное стадо, поглощающее все дерьмо, которое выкидывается на современный рынок в масштабах планеты. Покажи ему пальчиком, что покупать, ведь это сейчас модно, и понесет оно все свои деньги звездным дяденькам. Поколение, которое не интересуется экономикой и политической обстановкой в стране, а сидит в соцсетях, лайкает няшных крошек и брутальных мужиков. Сергей не заметил, в какой момент интернет превратился в помойку. Раньше в сети было только нужное и полезное. Сейчас же один информационный шум и инфо -цыгане. Но все же... Глядя на все эти разукрашенные морды без капли интеллекта в глазах, Крас очень завидовал этой роскоши и деньгам. Он был готов продать душу дьяволу, чтобы оказаться на их месте. Сергей не знал, что это очень даже реально и выполнимо. Стоило вмешаться могущественным древним сущностям. Но до сих пор они его не слышали. Видимо, Не таким уж сильным был его мысленный посыл, ведь в глубине души он все же презирал подобный образ жизни. Крас просидел тогда поздней ночи, пока глаза не начали слепаться от усталости, а веки стали неподъемными. А может, было виновато пиво, которое как-то незаметно закончилось. Внезапно он вспомнил, что рано утром ехать на работу. И желательно иметь свежий вид. Намечалась какая-то важная встреча. Сергей решил готовиться ко сну. Он разложил свой любимый, потому что другого не было, видавший виды диван, застелил чистым бельем и улегся на удобную подушку, накрывшись теплым, уютным одеялом. Погода была летняя, и ночи были приятными. Середина июня, как никак. Одеяло совсем не требовалось. Но все же с ним он чувствовал себя гораздо уютнее и защищеннее. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, Сергей погрузился в сон. В тот момент он еще не знал, что теперь его жизнь очень круто изменится.